«Но за это надо платить деньги», — сказала Анника и рожала кулак, чтобы посмотреть, не потеряла ли она блестящую двухкроновую две пятиэровые монетки, которые дал ей папа. «Я богата, как кощей бессмертный, и наверняка смогу купить себе этот самый сырк. Правда, если я буду держать еще несколько лошадей, то в доме станет, пожалуй, тесновато. Клоунов и дам я как-нибудь размещу». А вот с лошадьми дело будет хуже. — Да как ты не понимаешь, — перебил ее Томми. — Никакого цирка тебе покупать не придется. Деньги платят, чтобы смотреть. — И этого еще не хватало, — возмутилась Пеппи и быстро закрыла глаза. — За то, чтобы смотреть, надо платить деньги. А я ведь целыми днями только делаю, что глазею по сторонам. Никогда не сосчитать, насколько денег я уже всего нагляделась но через несколько секунд Пеппи осторожно приоткрыла глаза. Она так крепко зажмурилась, что у нее закружилась голова. «Ладно!» — воскликнула она. «Пусть стоит, сколько стоит! Я не могу ничего не видеть!» Наконец Томи и Анника кое-как втолковали Пеппи, что такое цирк. И тогда Пеппи вынула из своего кожаного чемодана несколько золотых монет. Затем она надела шляпу величиной с мельничное колесо и вместе со своими друзьями отправилась в цирк. У входа в цирк толпились люди, а у билетных касс стояли очереди. Когда Пеппи подошла к кассе, она просунула голову в окошечко и, увидев там милую пожилую даму, спросила. «Сколько стоит на тебя посмотреть?» Но дама была иностранка, она не поняла, что у нее спрашивает Пеппи. И ответила на ломаном языке, «Девочка, лучшее мест — пять крон, другая место три крон, а один мест стоит одна крон». «Хорошо», — сказала Пеппи, — «но ты должна мне обещать, что будешь ходить по канату». Через плечо Пеппи Томми увидел, что она берет билет за три кроны. Пеппи протянула кассирше золотую монету, и пожилая дама с недоверием посмотрела сперва на девочку, потом на монету. Она даже попробовала монету на зуб, чтобы проверить, не фальшивая ли она. Убедившись, что монета действительно золотая, кассирша дала Пеппи билет и сдачу, множество никелевых монеток. «Да что я буду делать с этой кучей тусклых денежек? Возьми их себе, тогда я смогу посмотреть на тебя два раза. Пусть хоть стоя», — сказала Пеппи. Так как Пеппи наотрез отказалась брать какую-либо сдачу, Кассирше пришлось обменять ее билет на пятикроновый, да к тому же дать пятикроновые билеты Томми и Аннике, не взяв с них ни эры доплаты. Вот как получилось, что Пеппи и ее друзья уселись на самые лучшие места, на кресла, обитые красным бархатом, сразу же за барьером арены. Томми и Анника вертели, соглядывались по сторонам и махали своим школьным товарищам, которые сидели значительно дальше. — — Что за странная юрта? — спросила Пеппи с удивлением, рассматривая цирк. — И опилки кто-то рассыпал на полу. — Я не такая чистюля, но права, это уж слишком. Томми объяснил Пеппи, что опилками посыпают арену во всех цирках мира, чтобы лошадям было удобнее бегать и прыгать. На балкончике сидели музыканты, которые вдруг громко заиграли марш. Пеппи бешено захлопала в ладоши и даже несколько раз подпрыгнула на месте от радости. — А за музыку тоже надо платить? Или можно слушать ее бесплатно? — спросила она. Как раз в эту минуту из-за занавески, перекрывающей артистический вход, показался директор цирка. На нем был черный фраг, и в руке он держал длинный хлыст. Вслед за ним на арену выбежали две белые лошади с красным плюмажем на головах. Директор щелкнул хлыстом, и лошади стали передними ногами на барьер. Одна из лошадей оказалась рядом с детьми. Аннике не понравилось это соседство, и она прижалась к самой спинке своего кресла. А Пеппи наклонилась вперед и, обхватив обеими руками лошадиные копыта, сказала, «Здравствуй, лошадь! Я могу передать тебе привет от моей лошади. У нее сегодня тоже день рождения» но я ей украсила розочками не голову, а хвост. Однако Пеппе пришлось тут же выпустить копыта, потому что директор снова щелкнул хлыстом, и лошади, спрыгнув с барьера, опять помчались по кругу. Когда номер закончился, директор вежливо поклонился, и лошади тоже склонили свои украшенные плюмажем головы. И тотчас снова дрогнула занавеску у выхода, и на арену выскочила черная, как смоль, лошадь, а у нее на спине стояла красивая девушка в зеленом шелковом трико. Звали ее мисс Карменсита, как было написано в программе. Лошадь мчалась вдоль барьера, а мисс Карменсита спокойно стояла и улыбалась. Но вдруг в тот момент, когда лошадь проносилась мимо места, где сидела Пеппи, в воздухе что-то мелькнуло. Этим что-то была сама Пеппи. Она вскочила на спину лошади и стала за мисс Карменситой, Мисс Карменсита так удивилась, что чуть было не свалилась на землю. Затем она рассердилась и стала размахивать руками, стараясь спихнуть Пеппи, но это ей не удавалось. «Нет уж! — кричал ей Пеппи. — Теперь я тоже немного позабавлюсь. Ты думаешь, только тебе хочется ездить верхом? Все заплатили деньги, не ты одна!» Тогда мисс Карменсита решила сама спрыгнуть с лошади, но и это ей не удалось, потому что Пеппи крепко держала ее обеими руками. А публика так и покатывалась со смеху. «Очень уж забавно выглядит мисс Карменсита рядом с этим рыжим вихрастым существом в огромных черных туфлях, видно специально обутых для вступлений в цирке». Но директор цирка не смеялся. Он знаком приказал служителям в красных униформах остановить лошадь. «Неужели номер уже кончился?» — спросила Пеппи. «Как жалко! Нам было так весело!» «Противная мальчишка!» с вон, с мой цирк процедил сквозь зубы директор. Пеппи сукоризной взглянула на него. «Чего ты на меня сердишься? Я думала, все пришли сюда, чтобы веселиться. Разве не так?» — спросила она. Пеппи спрыгнула с лошади и села на свое место. Но к ней подошли два униформиста. Они схватили ее за руки и хотели было вывести из цирка, но у них ничего не вышло. Пеппи так прочно уселась в кресло, что не было никакой возможности оторвать ее от сидения. Служители попытались поднять ее еще раз, потом пожали плечами и отошли в сторону. Тем временем начался следующий номер. На арене появилась мисс Эльвира и направилась к натянутому канату. На ней было роскошное розовое платье, а в руке она держала зонтик. Мелкими изящными шажками прошла она по канату, а потом принялась выделывать разные акробатические трюки. Это был очень красивый номер. В заключение мисс Эльвира удивила публику тем, что пошла назад, пятис, словно рак. Когда она очутилась, наконец, на маленькой площадке, от которой был протянут канат, там уже стояла Пеппи. — Ну, а теперь дай мне походить. — Всем надо по очереди, — твердо сказала девочка, заметив удивленный взгляд мисс Эльвиры. Мисс Эльвира ничего не ответила, она спрыгнула вниз и бросилась на шею директора цирка, который был, как оказалось, ее отцом. И снова директор цирка послал служителей в красных униформах, на этот раз пять человек, чтобы выдворить Пеппи из цирка. Но тут публика стала кричать, пусть выступает эта рыжая девочка, и все застучали ногами и захлопали в ладоши.